Бертран Рассел. Книга вторая. Католическая философия. Введение. Католическая философия в том смысле, в котором я буду применять этот термин, это философское направление, господствовавшее в европейской мысли со времен Августина до эпохи Возрождения. Конечно, и до, и после этого периода, охватывающего десять столетий, были философы, которые принадлежали к этому же общему направлению. Августину предшествовали ранние отцы церкви, из которых надо особо выделить Оригена. После Возрождения можно назвать многих мыслителей, включая в наши дни всех ортодоксальных католических преподавателей философии. придерживающихся той или иной средневековой системы, особенно системы Фомы Аквинского. Однако только для периода Августина до Возрождения характерно, что крупнейшие философы этой эпохи видели свою задачу в созидании или усовершенствовании католического синтеза. Христианские столетия, предшествовавшие Августину, стойки и неоплатоники, затмевают своими философскими талантами отцов церкви. После Возрождения не было ни одного выдающегося философа, даже из числа тех, кто был ортодоксальным католиком, который видел бы свою задачу в продолжении с холостической или августинианской традицией. Период... история которого составляет тема настоящей книги, отличается от предшествующей и последующей эпох не только в области философии, но и во многих других отношениях. Наиболее примечательной чертой, отличающей этот период, является могущество церкви. Церковь привела философские воззрения в более тесную связь с социальными и политическими условиями, чем это когда-либо было до или после периода Средневековья, который мы можем хронологически определить отрезком времени примерно с 400 до 1400 годов нашей эры. Церковь является социальным институтом, базирующимся на вероучении, частью философском, частью, касающимся священной истории. При помощи своего вероучения церковь приобрела могущество и богатство. Светские правители, часто враждовавшие с церковью, потому и потерпели поражение, что огромное большинство населения, включая большую часть самих светских правителей, было глубоко убеждено в истинности католической веры. Церкви предстояло противоборствовать двум традициям — романской и германской. Романская традиция была самой сильной в Италии, особенно среди законоведов. Германская традиция была сильнее всего — среди феодальной аристократии, выросшей в результате варварских завоеваний. Однако на протяжении многих столетий обе эти традиции оказались недостаточно сильными, чтобы составить успешную оппозицию церкви. В значительной мере это произошло потому, что они не были воплощены в сколько-нибудь подходящих философских системах. История мыслей того типа, которым мы сейчас заняты, неизбежно становится односторонней, когда речь заходит о Средних веках. За очень немногими исключениями все деятели этого периода, внесшие тот или иной вклад в умственную жизнь своего времени, принадлежали к духовному сословию. Миряне в Средние века постепенно созидали могущественную политическую и экономическую систему, но их деятельность была в известном смысле незаметной. В позднее Средневековье развелась уже немаловажная светская литература, весьма отличная от литературы церковной. В общей истории эта литература потребовала бы большего внимания, чем то, которое необходимо в истории философской мысли. И только когда мы подходим к Данте, мы впервые обнаруживаем автора Мирянина, который пишет с полным знанием церковной философии своего времени. Вплоть до XIV века Церковникам принадлежит подлинная монополия в области философии, и философия, соответственно, пишется с точки зрения церкви. Вот почему характеристика средневековой мысли останется непонятной, если не дать достаточно полного представления о развитии церковных институтов и, в первую очередь, папства. Средневековый мир, если его сопоставить с миром античности, характеризуется различными формами дуализма. Это был дуализм духовенства и мирян, дуализм латинского и тевтонского начал, дуализм царства Божьего и царства мира сего, дуализм духа и плоти. И каждый из них воспроизведен в дуализме пап и императоров. Дуализм латинского и тевтонского начал является результатом варварских нашествий а другие виды дуализма имеют более древние источники. Отношения между духовенством и мирянами в Средние века мыслились по образцу отношений Самуила и Саула. Требование политического верховенства со стороны духовенства возникло в период арианских или полуарианских императоров и королей. Дуализм царства Божьего и царства мира сего обнаруживается уже в Новом Завете. но систематизирован он был лишь в сочинении святого Августина о Граде Божьем. Дуализм духа и плоти можно найти у Платона. Еще большее значение ему придавали неоплатоники. Важную роль он играл также в учении святого Павла, а в христианском аскетизме IV и V столетий он занимал господствующее положение. История католической философии делится на два периода, водоразделом между которыми служит века мрака, когда интеллектуальная активность в Западной Европе почти не существовала. Со времени обращения Константина до смерти Боэция в мыслях христианских философов все еще господствует концепция Римской империи, реально существующей или живущей в воспоминаниях. Варварах в этот период видят лишь источник неприятностей, а не самостоятельную часть христианского мира. еще цивилизованная община, все состоятельные члены которой умеют читать и писать, а философ должен обращаться в равной мере и к мирянам, и к духовенству. Между этим периодом и веками мрака в конце VI столетия стоит фигура Григория Великого — Который сам себя считает подданным византийского императора, но по отношению к варварским королям держит себя высокомерно и властно. В дальнейшем отделение духовенства от мирян становится все более явственным во всем западном христианском мире. Светская аристократия создает феодальную систему, которая слегка умеряет царящую буйную анархию. Духовенство проповедует христианское смирение, которому следует, однако, одни лишь низшие классы. Языческая гордыня воплощена в дуэлях, судебных поединках, турнирах и личной мести, которые церковь недолюбливает, но предупредить бессильно. С большим трудом, начиная с XI столетия, церкви удается освободиться от контроля феодальной аристократии, и это освобождение является одной из причин выхода Европы из веков мрака. Первый большой период в истории католической философии отмечен влиянием святого Августина, а среди язычников — Платона. Высшую точку развития второго периода образует философия святого Фомы Аквинского, для которого, как и для его преемников, Аристотель намного превосходит Платона. Однако дуализм сочинения Августина о Граде Божьем сохраняется в полной силе. Церковь представляет собой град Божий, и в политическом отношении философы защищают интересы церкви. Задачей философии было защитить веру, и она взывала к разуму, чтобы быть в состоянии отстаивать свою точку зрения против тех, кто, подобно мусульманам, отвергал действительность христианского откровения. Этим обращением к разуму философы бросали вызов критике не только как теологи, но и как творцы систем, целью которых было апеллировать ко всем людям независимо от их веры. В конечном счете, это обращение к разуму оказалось, быть может, ошибочным, но в XIII веке оно представлялось весьма успешным. Синтез XIII века — производивший впечатление полноты и законченности, был разрушен по многим причинам. Пожалуй, важнейшей из них явился рост богатого торгового класса сначала в Италии, а затем во всех других странах. Феодальная аристократия в массе своей отличалась невежеством, тупостью и варварством. Простой народ принял сторону церкви, которая стояла выше знати в интеллектуальном и моральном отношениях, и в способности обуздать анархию. Но новый торговый класс, не уступая духовенству в интеллектуальном отношении, обладал не меньшими познаниями в светских делах, а способностью совладать со знатью превосходил духовенство. Он был ближе к городским низшим классам, как защитник гражданской свободы. Демократические тенденции выдвинулись на передний план, И после того, как папы с их помощью нанесли поражение императорам, эти тенденции стали действовать в направлении освобождения экономической жизни от церковного контроля. Другой причиной, положившей конец Средневековью, было возникновение сильных национальных монархий во Франции, Англии и Испании. подавив внутреннюю анархию и заключив союз с богатыми купцами против аристократии, короли, начиная со второй половины XV столетия, почувствовали себя достаточно сильными, чтобы вступить в борьбу с папой во имя национальных интересов. К этому времени папство утратило тот моральный престиж, которым оно пользовалось, и в целом заслужено. в XI-XII. и XIII столетиях. Первым фактором утраты этого престижа явилось пресмыкание перед Францией в течение того периода, когда папы жили в Авиньоне. Другим — великий раскол, в событиях которого папы против своей воли разоблачили себя перед западным миром в том, что неограниченная папская власть и невозможна, и нежелательно. В XV веке роль пап как правителей христианского мира фактически оказалась подчиненной другой их роли. Роли итальянских государей, вовлеченных в сложную и беспринципную игру итальянской государственной политики. В итоге возрождение и реформация разрушили средневековый синтез, который, однако, не был заменен чем-либо столь же целостным, и производившим впечатление такой же полноты. Развитие и упадок этого синтеза и составляют содержание книги второй. В течение всего периода среди мыслящих людей царило настроение глубокого отчаяния в отношении дел всего мира, и единственное, что примеряло с ним, так это надежда на лучший мир в будущем. Это чувство отчаяния было отражением того, что происходило повсюду в Западной Европе. Третье столетие было периодом бедствий, в результате которых общий уровень благосостояния резко понизился. После временного затишья, которым было отмечено четвертое столетие, пятое столетие принесло крах Западной империи и утверждение варваров на всей ее бывшей территории. Богатые культурные городские слои, на которых зиждилась цивилизация поздней Римской империи, в большинстве своем были низведены до положения нищих беженцев. Оставшиеся кое-как добывали средства к жизни в своих сельских имениях. Примерно до тысячного года нашей эры один за другим следовали новые удары, не давая достаточной передышки для того, чтобы оправиться. Воины между византийцами и лангобардами уничтожили большую часть того, что еще уцелело от цивилизации Италии. Арабы завоевали большую часть территории Восточной империи, утвердились в Африке и Испании, угрожали Франции, а однажды даже разграбили Рим. Датчане и норманы сели опустошение во Франции и Англии, в Сицилии и Южной Италии. В течение всех этих столетий жизнь была полна опасностей и лишений. Горестная сама по себе, она становилась еще горше благодаря господству диких суеверий. Царило убеждение, что даже из крестьян громадное большинство попадает в ад. Люди чувствовали себя постоянно окруженными злыми духами и подверженными о волшебников и ведьм. Жизнь для всех утратила всякую радость — за исключением тех, кто сохранял, да и то в счастливые мгновения, детскую беспечность. Всеобщие страдания усиливали остроту религиозного чувства. Жизнь здесь, на земле, имела смысл лишь как паломничество в небесный град. В подлунном мире ничто не могло представлять ценности, кроме непоколебимой добродетели, которая в конце концов приводит человека к вечному блаженству. Греки в свои великие дни находили радость и красоту в повседневном мире. Эмпедокл, обращаясь к своим согражданам, говорил: "Друзья, вы, которые обитаете Акрополь великого града золотистого Акроганта, вы, пекущиеся о благих делах, вы, дающие приют почтенным чужестранцам, вы, неведающий порока, привет вам". В позднейшие времена Вплоть до Возрождения люди утратили это простое счастье в видимом мире и обратили свои надежды на незримое. Место Акраганта в их любви заступил золотой Иерусалим. Когда земное счастье наконец вернулось, острота тоски по иному миру стала постепенно ослабевать. Слова в устах людей оставались те же, но произносились они уже не с прежней глубокой искренностью. Поставив перед собой задачу сделать понятным происхождение и значение католической философии, я оказался вынужденным уделить гораздо больше места общей истории, чем это потребовалось в связи с философией античности или нового времени. Католическая философия. по своей сущности, является философией института католической церкви. Философия же нового времени, даже в тех своих разветвлениях, которые далеки от ортодоксальности, имеет дело в основном, особенно в этике и политической теории, с проблемами, ведущими свое происхождение от христианских взглядов на нравственные законы и от католических доктрин по вопросу о взаимоотношениях церкви, и Греко-римское язычество не знало того двойного долга, которым христиане с самого начала были обязаны Богу и Кесарю, или выражая ту же мысль языком политики, церкви и государству. Проблемы, вытекавшие из этого двойного долга, в большинстве своем на практике были разрешены еще до того, как философы выработали необходимые теории. Процесс этот прошел два весьма различных этапа, первый до падения Западной империи и второй после него. Деятельность многих поколений епископов, высшей точкой которой была деятельность святого Амвросия, заложила основу для политической философии святого Августина. Затем имели место варварские нашествия, которые открыли собой длительную полосу хаоса и растущего невежества. Период от Боэце до святого Ансельма, охватывающий свыше пяти столетий, дал лишь одного выдающегося философа — Йоанна Скотта, ему как ирландцу. В значительной степени удалось избежать воздействия различных процессов, в которых формировался остальной западный мир. И все же, несмотря на отсутствие философов, этот период отнюдь не принадлежал к числу тех, в течение которых не происходило никакого интеллектуального развития. Хаос выдвинул неотложные практические проблемы, которые были разрешены с помощью учреждений и методов мышления, господствовавших в схоластической философии. Важные значения они сохраняют в значительной мере и для нашего времени. Эти учреждения и методы мышления не были привнесены в мир теоретиками, а созданы практиками в пылу борьбы. Моральная реформа церкви, осуществленная в XI веке и явившаяся непосредственным прологом схоластической философии, была реакцией против растущего поглощения церкви феодальной системой. Для того, чтобы понять схоластов, мы должны понять Гильдебранда. А чтобы понять Гильдебранда, нам надо получить некоторое представление о тех злосчастьях, против которых он боролся. Не можем мы пройти мимо и такого факта, как основание Священной Римской империи и ее влияние на европейскую мысль. Вот почему на последующих страницах читатель найдет много таких фактов, церковной и политической истории значение которых для развития философской мысли может не оказаться непосредственно очевидным а дать некоторые представления об этой истории тем более необходимо, потому что речь идет о темном периоде который не знаком даже многим из тех кто отлично знает и древнюю и новую историю. Неногие философы в специальном значении слова оказались столь же значительное влияние на развитие философской мысли, как святой Амвросий, Карл Великий и Гильдебранд. И поэтому характеристика того, что существенно для этих людей и их времени, является неотъемлемой частью любого компетентного труда, посвященного нашей теме.